180 -е. Гуру. Учитель говорит о симфонии качеств, потому что отсутствие того или иного качества парализует проявление тех, которые есть. Например, чего стоит даже устремление без постоянства, или постоянство без соизмеримости, или преданности, или огнность без равновесия или силы воображения без чистоты, или знания учения без любви к тому, кто его дал.